Низкий поклон коллегам-учителям, пред именами коих в этот день решальщики и в самом деле готовы были склонить колени. Полтора часа спустя, напившись под завязку чаю и трогательно распрощавшись, облабызавшись со всеми примчавшимися назов училками, среди которых оказались дамы и весьма приятной наружности, приятели сидели в салоне Фердинанда и с пристрастием изучали переснятые на мобильники фотографии на коих были запечатлены все пять интересующих решальщиков Андреев. Четыре снимка были индивидуальные, один – групповой. А на групповом лица вообще неопознаваемые. Вглядываясь в изображение, проворчал Петрухин. «На самом деле эту фотку сразу можешь удалить», – нетерпеливо отмахнулся Купцов. «На ней Андрей – такой серьезный юноша с характерной монголоидной внешностью. По-любому не наш персонаж». «Не вопрос». Расстаёмся. А вообще, это очень мило со стороны нашего героя-любовника, что он заканчивал школу в маленьком городишке. Пять Андреев на 46 выпускников мужеского полу. На такие шансы можно ловить. Во! Этот лопоухий очкарик, думаю, тоже мимо кассы. Это который четвёртый номер? Пожалуй, соглашусь. Тогда и вычёркиваем. В смысле удаляем. Согласился Дмитрий, давя на кнопки. и того один из трёх оставшихся орлов, скорее всего, и есть наш Андрюша. Вот только ещё не факт, что наша нюша сумеет его опознать. Давай-ка, Лёнька, прямо сейчас отправляй фотопосылку потерпевшей, а то я во всех этих гаджетах, ММСках не разбираюсь. Деревня, хмыкнул купцов и стал перекачивать три оставшиеся фотки на номер Анны Николаевны. Сам ты, сельский житель. Слышь, Купчина, а почему это ты назвал себя спецкорреспондентом, а меня шоферюгой? А потому, инспектор Петрухин, что у меня лицо интеллигентное. Я очень даже на журналиста похож. А ты? А что я? А ты со своим перебитым носом на бандюка похож. Сам посуди, ну какой из тебя корреспондент? Хоть бы оператором назвал, корреспондент специальный. Нос мой ему, видите ли, нехорош. «Да ты на свой посмотри!» Леонид не успел достойно парировать, так как в следующий момент в руках у него просигнализировал запел мобильный телефон. Он посмотрел на высветившийся номер и удивленно присвистнул. «Однако!» «Вот это оперативность!» После чего ответил на звонок. «Слушаю вас, Анна Николаевна!» «Да». «Какая по счету?» «Вы уверены?» Леонид возбужденно выбросил на левой руке два пальца, демонстрируя приятелю, мол, есть контакт. Номер второй. Нет, пока не нашли, но в данный момент в активнейшем поиске. Конечно, конечно, мы будем держать вас в курсе. Да, всего доброго. Ну что, Димон, сработало опознание-то? Второй номер в масть. Русаков Андрей Васильевич, 120870-го. Комсомола 84 четыре, сверившись с записями, зачитал Петрухин. Купцов тем временем отыскал в телефоне фотографию семнадцатилетнего Андрюши Русакова. Хм, на самом деле что-то такое можно было сразу предположить. Открытый и честный взгляд, длинные битловские волосы и комсомольский значок на ласкане пиджака. Какой милый мальчик, наверное, отличником был. Приметив через тонированное стекло проходящего мимо микроавтобуса женщину, Петрухин толкнул дверцу в сторону и, высунувшись наружу, прокричал. «Барышня, тысяча извинений, не подскажете, улица Комсомола это где такая?» «А вот проедете до перекрестка», – охотно взялась жестикулировать явно польщенная на обращение барышня, явно пенсионерка, «повернете направо и там почти до самого конца, сразу за баней». «Спасибо огромное за консультацию. Всех благ вам!» Дмитрий возвратил тяжелую дверцу на место и азартно подмигнул приятелю. «Ну что, дружище, выдвигаемся за баню, за одной помоемся». И они поехали на комсомола, где госпожа удача недвусмысленно намекнула партнерам, что пора бы и честь знать, и что хорошего братцы понемножку. В общем... Ничего нового и стратегически важного из визита в родовое гнездо Русакова на улицу Комсомола решальщики не вынесли. Да и по правде сказать, выносить, здесь в прямом смысле глагола, оттуда было нечего. В грязной однокомнатной квартирке, в коей благо цивилизации давным-давно не то что не ночевали, но даже и часа не провели, они нашли всего лишь спившуюся 45-летнюю Екатерину Васильевну Русакову, сестру Андрея. Своего брата то Таня видела уже тысячу лет, аккурат похорон матери. Ничего о нем не знала и знать не хотела. Петрухин с Купцовым промучились с этой бабой минут 30, но абсолютно ничего путного о братце не узнали. Покидая Халабуду, Леонид, стесняясь и одновременно брезгливо, сунул сестрице Андрея пятихатку. Зря, равнодушно прокомментировал сей порыв благородного сердца Петрухин. Все равно пропьет. Трасса Е-95, 25 июля, понедельник. Классическая ситуация, когда преступник неизвестен, плавно перетекла в другую, не менее классическую. По итогам визита в город Чудово о преступнике известно сделалось многое. Фамилия, имя, отчество и так далее и тому подобное. Вот только неизвестным оставалось главное, где же он сам. В отличие от законопослушных граждан, лица, ведущие криминальную, околокриминальную, полукриминальную жизнь, часто живут неизвестно где. И, как правило, место своего жительства не афишируют. Порой снимают сразу несколько квартир, скрываясь с адреса при первой опасности. Опасностей в криминальной жизни хватает. Причем только часть из них исходит от правоохранительных органов. Между собой в ребятишек с непростой судьбой тоже происходит масса запуток и непоняток. Частенько они разрешаются конфликтно, иногда чрезвычайно конфликтно, беспредельно. Так что жулику всегда есть смысл конспирироваться, скрывать адрес. Ситуация сложилась классическая. Есть некто Русаков Андрей Васильевич – который дома-то давно не появлялся, который нравится женщинам, любит стихи и так далее. Сомнений в том, что Русаков и есть искомый Андрей, не было. Однако не было и самого Андрея. Не было ни малейшего представления о его образе жизни, связях, пристрастиях. То есть представления некие, конечно, имелись, но к делу их, что называется, не пришьешь. Короче, Купцов с Петрухиным в очередной раз ощутили что уперлись в тупик. Чувство сию было противным, каждому настоящему оперу знакомым. Вот так оно всегда и бывает. Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. Философский изрек, сидящий на руле купцов. Красиво сказал, спеши слова. Обойдешься, это сугубо мой копирайт. Ну и какие будут идеи? А какие тут могут быть идеи? Остаётся, собственно, фиг да нифига. Попробуем проверить этого деятеля по авиа и железнодорожным билетам. Может, Андрюша уже давно свалил в какой-нибудь Лондон или Рио-де-Жанейро вместе с Сабелькой, и весь наш с тобой выпендрёшь последних дней, он совсем впустую. А вот это было бы очень печально. Чего вдруг? Отрицательный результат он ведь тоже от того. «Просто в день моего визита на Пестеля Анна Николаевна обещала нас финансово простимулировать, в случае, если мы вернём её возлюбленного». «Забавно», — хмыкнул Дмитрий. «Что именно?» «А то, что точно с таким же предложением — стимульнуть». Ко мне подкатывался Пётр Николаевич. Правда, в его случае речь шла о возвращении сабли. «Золотые дожди готовы пролиться со всех сторон». Картинно вздохнул Купцов. И только этот чертов Андрей портит нам все показатели. во, -во форменная скотина. Ладно, давай-ка прижмись как где-нибудь к обочине, я тебя сменю. С чего вдруг такая забота? О того, что будешь звонить своему Денису Ивановичу сувериденке. Пускай он максимально оперативно билетную тему прокачает. Напоминаю, что за бесплатно только птички поют. Угу. А еще дятлы стучат. Те, которые на вынужденном сотрудничестве. Не ссы, браток, мы за сыной не постоим. Вернее, московцев не постоит. Хотя Дмитрий припомнил недавний спор. Торг за размер вознаграждения и поморщился. Хотя этот может постоять. Шведский бля подданный от слова поддать. Санкт-Петербург. 26 июля, вторник. Как известно, изначально латинским словом «стимул» именовалась заостренная на конце палка, которой римский крестьянин стимулировал быка на пашне, толкая ему острие в зад. Но в наши дни лучший стимул – деньги, желательно в конвертируемой валюте. Посему неудивительно, что уже на следующее утро, придя в контору, решальщики получили по электронной почте электронное же письмо от свириденки в коем письме находилось официальное подтверждение, что ни в какой Рио-де-Жанейро Русаков не уехал и в обозримом будущем не собирался, равно как в Лондон и в другие загранпункты. По крайней мере, билеты на ЖД, либо авиатранспорт в загранку, им пока не приобретались. Более того, оказалось, что в текущем году Андрей вообще пределов Отечества не покидал. Но вот в самих пределах передвигался достаточно плотно, Причем маршрут в Русаково был, собственно говоря, всего один – в Москву. И самое интересное, что маршрутом этим он пользовался ежемесячно в первых числах каждого месяца – первого, второго или третьего числа. «Ну вот и все», – подвел черту Петрухин, ознакомившись с распечаткой. «Осталось дождаться начала августа и встретить гражданина Русакова прямо у вагона красной стрелы, Здрасьте, я ваша тетя. Вот именно, что надо еще дождаться. А это, извини, подвинься около полутора недель ожидания, возразил Купцов. Продаст он сабельку-то за это время. К гадалке не ходи. Не пойду. Может. Легко согласился Дмитрий. Строго говоря, никакой уверенности, что сабля до сих пор находится у Русакова, не было. Вполне могло статься, что он ее уже продал а деньги промотал или проиграл в карты. И что ты в таком разе предлагаешь? Мы не можем ждать от моря погоды. Купцов запустил на печать и снял с принтера несколько листов с фамилиями и данными паспортов. Смотри, что за расстрельные списки? Это я на свой страх и риск попросил Дениса Ивановича за отдельную плату установить по всем поездкам Русакова «Будь и таковые сыщутся». Так и данные лиц, приобретавших билеты на соседние с ним места. Петрухин уважительно посмотрел на приятеля. Хоть ты и паразит по жизни, Леонид Николаевич, но ты тыква у тебя варит как надо. Оно, конечно, может, мы и тут вытянем пустышку, но идея стоящая. Снимаю шляпу. Хм, и как это я сам не дотумкал? Да ладно, заолел Купцов. «Конечно, сейчас ему было чертовски приятно, потому как из Петрухина по хвалу клещами не вытащишь. А тут вот оно как, снимаю шляпу. А ведь идеи в самом деле на беном Ньютона не тянуло». Практика показывает, что довольно часто случайному соседу по купе человек возьмет, да и всю свою жизнь расскажет, душу вывернет. Особливо, когда под водочку, да под сигаретку. Бывает, познакомятся люди в пути... Подружатся, телефонами обменяются или визитками. Словом, из числа случайных попутчиков вполне мог сыскаться кто-то, кто сможет хотя бы добавить штришков к портрету Андрея Русакова. Все правильно, азартно потер ладони Петрухин. В этом году Андрюша съездил в столицу семь раз. И семь раз, соответственно, вернулся обратно. Итого 14 поездок, 42 попутчика предположим что половина из них москвичи но все равно остается 21 потенциальный свидетель в питере неплохая арифметика на такие шансы можно ловить на самом деле арифметика еще лучше чем ты думаешь это как я уже проверил в списке в 10 из 14 поездок русакова был один и тот же попутчик эти бар оглы мамедов Только не разочаровывай меня предположением, что это могла быть случайность. Опа! Нет, не буду разочаровывать. Интересно, кто такой этот Мамедов? А помнишь, как звали Азера, которого ждал в кафешке Андрей? Вспоминай, вспоминай. О нем еще Антон говорил. Петрухин задумался. Эдик, погоди, погоди. Андрей ждал в том кафе какого-то Эдика. Все они здесь у нас эдики. А потрешь маленько, внизу сразу обнаружится эти бароглы Целый янычар с саблей. А что? Очень может быть. Дмитрий запустил на компьютере адресную базу данных и впился глазами в свириденковскую распечатку. Ну-ка, как там его? Сейчас. Сейчас мы этого деятеля по базам покидаем. И он принялся увлеченно клацать по клавиатуре. Сегодня Антону в старости, но было совсем худо, то есть абсолютно. Денег не хватало даже на пиво, и взять их тоже было негде. Антон был должен всем, кому только можно, и никто ему долг более не давал. Тем не менее, по старой заведенной традиции, непризнанный гений все равно сидел на телефоне. Странно, что до сих пор не отключенным. Накручивал диск и методично вызванивал знакомых. Вызванивал ориентируясь на ту самую, чудом и не без помощи двух злобных ментов, обретенную, потрепанную записную книжку. Всем абонентам он сходу лепил одну и ту же легенду. Мол, есть хороший заказ от издательства, и скоро он получит аванс. Вот тогда и отдаст долг. А пока? Нельзя ли на недельку перехватить штуку-другую? Везде отвечали «нет». С лишь разницей, что в одних случаях это делали вежливо, а в других с издевкой. А иногда злобно интересовались, когда же он отдаст то, что занимал раньше. Так или иначе, но везде говорили нет. А один сучонок, козел, харя деревенская, посоветовал даже сходить на биржу труда. В жопу ее себе засунь, свою биржу, скобарь хренов, быдло. Короче, везде облом, везде отвечали нет, нет, нет. В какой-то момент в горле окончательно пересохло от повторения текста мантры, а похмельно-дрожащие пальцы окончательно перестали попадать в нужные цифры. Старостин решил взять небольшую паузу, положил трубку на рычаги, и буквально сразу телефон разродился дребезжащей трелью. Антон сначала вздрогнул, а потом крайне удивился, так как в его квартиру уже давно никто не звонил, за исключением разве что того самого. Семь хореев и ям в придачу ему в задницу. Следователя. Так что заинтригованный старостин не сразу, но все-таки снял трубку. Алло. Чего у тебя это второй час подряд занято? никак деньгами разжился и секс по телефону заказал? Кто это? Следователь Петров беспокоит. Ты там как сейчас? вменяем обухой Мозгу включить еще в состояние? Здрасте э Леонид Николаевич, я это, ни в одном глазу работаю, творю, так сказать. Отрадно слышать. У нас к тебе один вопросик. Слушаю. Нетрудно догадаться, что поэт совсем не обрадовался и этому звонку в целом, и новым вопросам в частности. Однако благоразумно решил, что лучше уж переговорить с Леонидом Николаевичем по телефону сейчас» нежели отказаться от беседы и после, ежеминутно вздрагивая, ждать, когда на квартиру заявится садист Петрухин собственной персоной. «Помнишь, ты нам рассказывал про азербайджанца Эдика?» «Э -э, да». «Твой знакомец, Андрей, его часом этим баром не называл?» «Нет, не называл». «А как он выглядел, Эдик?» «Дык, азер он и есть азер. Для меня они все на одно лицо». А ты подумай, как следует. Голос Купцова сделался настойчив. Эдик этот, он высокий или низкий? Спортивный или наоборот уволень? Да какое там спортивный? Бурдюк с салом на коротких ножках. Шея такая, что воротничок не застегивается. Но весь на понтах. Он, увидите ли, бизнесмен. Еще что помнишь? Да ничего больше не помню. Уже зло и раздраженно ответил Антон. Купцов задал еще с десяток вопросов, но большего от поэта не добился, кроме того, что, кажется, были у него усы. Ладно, понял тебя, Антон. Да, сейчас, погоди, Дмитрий Борисович тоже хочет тебе пару слов сказать. Следом в трубку ворвался веселый петрухинский темборок. Привет, Антоний, как успехи на Ниве поэзии? спасибо работаю отрадно слышать ты вот что друг сердешный учти ежели чего наврал или утаил пройди-ка этого приеду к тебе самолично и душевно с тобой поговорю ты меня понял от этих слов антон поежился и клятвенно заверил чтоб понял вот честноная благородная гражданин следователь я все как на духу ответом ему стали короткие гудки